Вопросов они не задавали, поскольку я сразу же сказал, что никому ничего сообщать не надо. Пока пил чай, который ребята мне дали, пока хоть чуть-чуть просыхала одежда, про себя ругался, до чего дошли, но заявления не делал. Через некоторое время за мной приехали жена и дочь, и, прощаясь, я еще раз попросил милиционеров о происшедшем никому не сообщать. Почему же я принял такое решение? Я легко предвидел реакцию людей, которые с большим трудом терпят моральные провокации против меня, но спокойно воспринять весть о попытке физической расправы они уже не смогут. В знак протеста мог остановиться Зеленоград, а там большинство оборонных, электронных и научных предприятий. Основился бы Свердловск, а там еще больше военных заводов, остановилось бы пол Москвы. И после этого связи с забастовками на стратегических предприятиях в стране вводится чрезвычайное положение. Начинается вечный и идеальный порядок. Так, благодаря тому, что Ельцин поддался на провокацию, перестройка в стране могла успешно завершиться. Возможно, я не прав. Возможно, мой принцип всегда и везде говорить правду и ничего не скрывать от людей не подвел бы меня и в этот раз. Именно это больше всего и поразило моих избирателей. Я что-то скрываю, чего-то недоговариваю. Все-таки считал, что люди сами все поймут, сами во всем разберутся. Тем более, когда министр внутренних дел Союза СССР Бакатин на сессии Верховного Совета СССР докладывал, что на меня не было совершено покушение, и в доказательство сообщал фальсифицированную информацию, это еще больше селяло в меня уверенность, народ во всем разберется. Бакатин почему-то вводил людей в заблуждение даже там, где факты легко проверялись. Он говорил, например, если бы потерпевшего действительно сбросили с моста, он бы сильно разбился, так как высота 15 метров. Высота моста на самом деле 5 метров. И теперь, чтобы слова министра выглядели правдивыми, надо срочно строить новый мост на 10 метров выше прежнего. А этого делать никто не хочет, даже в целях опорочивания Ельцина. В общем, у меня почему-то была уверена, что люди ощутят, почувствуют эти многочисленные несуразицы и нестыковки в версии руководителя МВД. Поймут, что же случилось со мной. И поймут самое главное, почему я на сессии сказал, покушения не было. И все-таки я должен честно признать, провокация против меня в тот момент удалась. Мои многочисленные сторонники в панике сообщали о падении моей популярности. Тут же на подготовленную почву была брошена сплетня, что я ехал к своей любовнице на дачу, которая почему-то облила меня из ведра. Бред, чушь, конечно, но видимо, чем невероятнее вымысел, тем легче в него верится. Да к тому же людям часто хочется услышать каких-нибудь пикантных историй. Вот, мол, и он, перестройщик, влюбился и голову потерял. И тем не менее, как говорят умные социологи, на падение своего рейтинга я отреагировал достаточно спокойно. Я по-прежнему уверен, все встанет на свои места, не может это нелепая и бессмысленная история надолго подорвать доверие ко мне у людей, вдруг в чем-то засомневавшихся. Все равно, в конце концов, оцениваются реальные дела и конкретные результаты, а не мифические домыслы и слухи. После своего невольного купания в ледяной воде, я на две недели достаточно серьезно заболел. Простуда задела легкое. Поэтому за частью сессии следил на экране телевизора. Зрелище, как выяснилось, очень грустное, особенно зная, насколько острая ситуация сложилась в стране, как важны сейчас немедленно принципиальные решения, которые, еще есть шанс, могут вывести нас из кризиса.